Глава одиннадцатая Петр появился на поляне стремительно, в своей обычной манере, немного нервной и нескладной. Выскочил из-за кустов мимо Ильи, собирался решительно усесться за стол, но, увидев скрипку в раскрытом футляре, затормозил резко, будто ударился о невидимую стену. Он обернулся к своему гостю. На лице вопрос и тоскливое выражение в глазах. Илья только выразительно развел руками. Петр обреченно устало кивнул, подошел уже спокойно, стал закрывать футляр, нежно провел пальцами по грифу инструмента, как иногда это делала Анна. «Поговорим», — заявил Горский, усаживаясь, наконец, за стол напротив журналиста. «Стало понятно, на этот раз отказ принят не будет». Илья слегка отодвинул от себя ноутбук. Петр чуть кривовато усмехнулся. «Мог у меня спросить?» – заявил он. Сэкономил бы время и поберег глаза. Видимо, проходя мимо, хозяин дома успел заметить, что читал его приятель на экране. «Аня начала поздно», – тут же принялся рассказывать он. В голосе зазвучали мягкие ласковые ноты. Илья заметил, что, рассказывая, Петр потирает грудь как-то машинально почти бездумно. Так иногда делают те, кто сильно простужен. «В двенадцать?» «Да, была музыкальная школа, потом училище, конкурсы исполнителей, а первая пьеса именно в двенадцать. Успех сразу, даже ярче, чем у Клары и Амелии. К шестнадцати она имела несколько контрактов со студиями и писала на заказ. Но не так, как для себя. Это мелочи. Добротно, но не больше. А когда по-настоящему это всегда было живо». Илья снова кивнул он понимал, о чем говорит Горский. Список произведений Анны он давно нашел в интернете. Ее композиции выходили отдельными дисками. Он даже прочел отзывы критиков, хотя мало что понял. Это был не его язык, да и не слишком ли я хотел понять техническую часть того, как Анна создавала свою музыку, хотя профессионалы ценили именно это. Достаточно того, что все специалисты сходились в одном, она потрясающе талантлива. «Новый Моцарт», «Музыка, потрясающая душу», «Мелодии подсознания так отзывались журналисты специализированных СМИ. Слова на странице казались слишком пафосными и пустыми по сравнению с тем, что было в звучании произведений Анны. Но Илья уже знал, что описать это правильно невозможно». «И что?» — спросил его Петр. «Это важно?» «Возможно», — осторожно заметил Илья. Но я не только биографии твоих сестер изучаю. Это как-то даже в последнюю очередь. А так... Да знаю я, что ты изучаешь, — отмахнулся Горский. И понимаю, зачем. Ты поверил Василию, будто я ищу какого-то там недоброжелателя. Сначала да, — осторожно отозвался Илья. Он начал понимать, куда клонит Петр, и это очень настораживало. Но если ты знал... Знал, — коротко подтвердил ему хозяин дома, — «Это несложно. Ты у нас недели не живешь, а понял. Василий профессионал, ему и того проще было догадаться. А я с ними живу и знаю их лучше всех на свете». И... Он закашлялся. Сильно, надрывно, и снова тер грудь, будто старался унять таким образом приступ. «Тогда я-то тебе зачем?» – осведомился журналист, дождавшись, когда приятелю станет легче. «Потому что они...» «Смысл моей жизни», — довольно просто высказался Петр. «Ты спрашивал меня, какие они на самом деле. Для меня это не имеет значения. Любые все равно мои. И понять, кто из них...» Он сбился. В глазах снова мелькнуло это жуткое выражение тоски, какой-то безысходной и бесконечной. Голос стал совсем глухим, будто ожидался новый приступ. Но Петр только снова потер грудь, болезненно поморщился. «Понимаешь», — снова попытался он объяснить, — «без них не будет ничего, только боль, наверное. Даже от мысли, что одна из них убийца, возможно, психопатка, маньячка, как сейчас говорят, уже больно. Я не смогу искать, выделять, подозревать даже не могу, не умею. Для этого надо не быть с ними». «Не любить», — подсказал Илья. Петр слабо улыбнулся. «Клара права». И вот он стал доброжелательным. «Хорошо, что ты с нами. Только ты и сможешь. Я как-то сразу тогда это понял. Аня сказала, что ты чувствуешь ее музыку. Значит, поймешь все. Сможешь понять. Ведь моего болезни временно отступила. Горский оживился. И опять же, до да тебе ни от кого из нас ничего не надо», продолжал он. «Даже от самой Ани. Нет, она нравилась тебе, но не больше. Потому ты подходил идеально, и я сразу все рассчитал. Ты никуда не спешил, потому я уговорил остаться. Да еще проверил тебя старьем этим нашим, как отреагируешь на сестер, потом эти проклятые вечера. Ты так на все это смотрел, но будто в театре спектакль. Знаешь, без этого всего. Не копался, не искал причин. Будто вообще тебе не до этого». Илья чуть усмехнулся. Петр в этом был прав. Илье было не до горских и их странностей сначала. Но ну, чудные, это да. Только люди вообще все разные. Гость дома воспринимал хозяев с той самой иронией, не больше. Илье было чем занять свои мысли и без странностей горских. Пусть все эти мелочи он и отмечал машинально. Вот только теперь сам журналист немного жалел, что был таким беспечным. Может, надо было быть умнее. Рассудил он вслух. «Просто ты такой». Казалось, Горский его чуть ли не успокаивает. Немного наивно, но серьезно. «Да и остальное ты ни разу ни о чем не спросил у девочек. Все эти глупости, откуда берется вдохновение, как появляется идея. Вся эта чушь. Ты будто вообще не реагировал на их работу. Кроме Аня. Но это другое. Ни любопытство, ни даже зависти. И сам ничего не пишешь» хотя это твоя профессия, кстати. Но я сразу сказал, напомнил журналист, что как раз от нее и хотел бы отдохнуть. Знаю, охотно закивал Петр, потому я и ждал. Как лучше всего заставить человека сделать что-то против его воли, разрешить ему этого не делать? Спасибо, саркастично отреагировал Илья. изменяться не буду, предупредил Горский. Я отдал тебе время отдохнуть, привыкнуть. «Водил тебя на этот чертов причал. Вообще, я там редко сам бываю. После того случая с Аней в детстве сам воду недолюбливаю». «Не нравилось, мог бы не водить», — угрюмо заметил журналист. «Да просто именно там было бы проще всего тебе намекнуть», — выдал Петр. «Ну так, знаешь, почти как байку рассказать. Понемногу. Как очередную игру. Пока ты сам не заинтересуешься и не начнешь искать хотя бы даже от скуки». Он снова улыбнулся, на этот раз совсем иначе, как-то по-детски безыскусно. Илья вдруг подумал, что все аргументы Василия, будто именно Горский не мог оказаться убийцей, пусть и логичны, но не стоит вот этой улыбки. Петр единственный в семье, кто всегда оставался собой. Каким-то до жестокости честным, прямым и в то же время почему-то чуть ли не наивным, с простыми открытыми эмоциями. Будто большой ребенок. «Такой вот был план», — немного грустно продолжал между тем хозяин дома. «Как раз после выходных думал начать, но Аня умерла, и это все уже не имело смысла». «После ее смерти многое потеряло смысл», — сказал в ответ Илья. «Но не это. Петя, убито еще пять человек. Или тебе на это наплевать?» «Нет же», — горячо возразил он. «Зачем бы тогда ты был мне нужен? Именно из-за них». Просто Аня важнее. Но прошло столько времени, пытался донести до него приятель. Я мог бы тут и не появиться. Тогда еще времени было достаточно, как-то странно ответил Петр. Еще можно было ждать. Пять смертей, Петя, не мог успокоиться Илья. Чего ждать? Знаю, напомнил значительно Горский. Все это. Только я ведь даже сообразил как-то не сразу. Та девочка. Знаешь, я как-то даже был привязан к ней. Милая и наивная очень. Конечно, капризная, иногда злая, требовательная. Амелия любит шантажировать меня, изображая ее. До сих пор. Но при мне та девочка становилась другой, когда верчивый ребенок. И когда она... Он болезненно поморщился на этот раз от воспоминаний. Когда она умерла... Все же закончил Петр. Я еще ничего не подозревал. Потом первый на озере. Это тоже выглядело безобидно. Парень был странным. Закрытый в себе весь, что там у него на уме. А вот после третьего случая я уже начал понимать. Это тоже время. Но уже тогда здесь был Василий, заметил Илья. Он же мог это остановить раньше. Или на самом деле ты не обратился к нему, потому что он полицейский? «Что ты планировал делать, когда узнал бы, кто из твоих сестер убивает?» «Ну и это тоже», — помолчав нехотя, признался Горский. «Они не могут без меня, без семьи, отдать под суд, в тюрьму. Да я бы этого не сделал. Но, поверь, я мог бы любой из них остановить. У меня есть возможность. Но теперь все по-другому, после Ани. И теперь имеет смысл только она. Прежде всего, она». «Но я-то не могу не сдать преступницу полиции», – твердо заявил Илья. «Делай, как правильно», – поспешил заверить Петр. «Теперь так. Только сделай». «Я стараюсь», – сдавшись, согласился журналист. «Есть факты. Может быть, у полиции будут улики по делу Ани. А те прежние преступления...» «И тогда и сейчас ни я, ни Василий не можем найти мотив». «Потому я изучаю их биографии, читаю книги Клары, слушаю музыку Ани. Еще осталось посмотреть картины Амелии, и...» Он запнулся. «На самом деле объяснить Петру, чем еще и почему он занимается, было трудно». «Я смотрю на них», — неуклюже выдал он. «Твои сестры, их роли, эти игры». «Правильно», — чуть ли не торжественно заверил его горский... Это самое главное. Именно так ты сможешь понять их лица. Кстати, он полез в карман, достал свой смартфон. Василий вдруг снова вспомнил Петра о полицейском. Даже если бы у него была другая работа, он так, как ты, не сможет. Я говорил тебе, ничего ни от одной из них не нужно. Даже от Ани не надо было. А он? Он спал с Амелией. Илья понял, куда ведет приятель. Думаешь, он был бы необъективен? «Мои сестры часто меняют мужчин», — совершенно спокойно заявил Горский. «Каждая. И это всегда легко. Для девочек, но не для их партнеров. И да, Василий никогда не был объективен, как ты выразился. Он не просто с ней спал. Он считает, что это профессиональный почти интерес к ней. Но по мне это почти одержимость. Смотри». И он протянул журналисту свой аппарат. На экран было выведено фото. Василий улыбался в камеру как-то безмятежно счастливо и обнимал за плечи какую-то женщину. Стильная прическа, милый макияж, элегантный наряд. В ней был некий шарм, нечто высококлассное. Такой женщине всегда будут оборачиваться вслед. Но Илье это было неинтересно. Он вывел на экран следующий снимок. Снова какая-то женщина. Старишка под пожа, слишком яркий, почти вызывающий макияж. Соответствующий наряд. Все на грани откровенной вульгарности. Если присмотреться, можно было понять, что снимали ее в ночном клубе или на какой-то вечеринке. Илье это опять ничего не говорило. Следующее фото. Опять женщина. Обычная, каких иногда называют «серыми мышками». Почти безликая. Настолько среднестатистическая, что даже взглядом не зацепишься. Не Незапоминающаяся. Илья поспешил пролистать. Он никак не мог понять, зачем ему это. Мельком глянул на следующие два или три кадра, уже хотел вернуть аппарат Петру, когда вдруг на последнем снимке в очередной женщине узнал Амелию. Такую, какой видел девушку дома, когда не было гостей или учеников. Илья замер. Мелькнула странная, почти дикая догадка. Журналист вернулся к первому кадру, стал всматриваться в женщину, которую обнимал Василий. Изучал каждую черточку. Узнал глаза. Медленно листал заново всю подборку, каждый кадр, каждый образ. «Это ненормально», — потрясенно выдал Илья. «Они все меняются. Но что бы так?» «Да, с Амелией это всегда происходит очень ярко», — согласился Петр, забирая у приятеля свой смартфон. «Василий собирал эту коллекцию долго. Сейчас у него наверняка она еще больше. Он просто помешан на ней. Ты спрашивал, почему не он?» Я пытался. Сошлись года полтора назад, почти дружили. И как-то пили вместе. Тогда я и увидел у него в телефоне все это. Скопировал себе на всякий случай, но говорить с ним не стал. Он не сможет понять. Наверное, так, вынужден был признать журналист. Но это, Петя, кто бы из них не убил, в каждой из твоих сестер есть нечто неправильное. Вообще во всем... Аню наблюдал психотерапевт, я знаю. Амелию тоже должны были их смотреть. Это же ненормально. И ее, и даже Клару, подтвердил Горский. Когда еще родители были живы. И после тоже. Все в пределах нормы. Они талантливы. Это... Но они же особенные. Такие люди вообще отличаются от остальных. Я понимаю. Довод был разумным. Просто смотрю со стороны на вас всех. Игры, роли, этот дом. Кстати, и это тоже. Все три твоих сестры знаменитости. Выставки, гастроли, встречи с читателями, но ни одна из них практически никуда не ездит. Они заперты здесь. Это тоже странно. Петр тяжело вздохнул. «Когда-нибудь ты поймешь все», — немного неубедительно заявил он. «А так, семьи разные. У нас такая». «Мы должны быть вместе всегда. Только так девочки могут работать. А без этого посмотри сейчас на Амелию». Он указал на футляр со скрипкой. Илья понял, к чему это. Амелия переживала творческий кризис из-за потери сестры. Ее истеричность, те странные спектакли, какой-то дикий эмоциональный шантаж или извращенные детские выходки. «Она самая нестабильная из сестера, это уж точно». Если нахождение вне круга семьи на нее действует так же, лучше держать девушку в доме всегда. А для Анны и Клары их творчество значило ничуть не меньше, чем для художницы. Если им нужно это добровольное заточение, пусть так и будет. Вообще это объясняло многое. Сестры Горские, по сути, жили ради своего творчества. Как бы выспаренно это ни звучало, но они служили своему искусству. Каждая из них. По мнению Ильи, это в чем-то напоминало рабство, но при этом девушки оставались живыми людьми. Они нуждались в общении, им тоже было необходимо хоть иногда отвлекаться. Да, были эти уроки, для этого же устраивали званные вечера, и, конечно, иногда девушки выбирались в город. Потому все они часто меняли мужчин, будто старались ухватить от жизни больше, успеть многое. Некое эмоциональное перенасыщение, тоже своего рода жадность, о которой они все так любят говорить. Все равно это выглядит не слишком здоровым, но хотя бы имеет объяснение. «Ладно», — устало согласился Илья, — «мы договорились, и я делаю то, что могу. Только ты учти, каким бы там ни был Василий, он тоже копает, и он не дурак. У него больше шансов раскрыть убийство Аня». «Просто делай, что задумал», — упрямо заявил Петр. «Ты поймешь». Журналист досадливо поморщился. «Ты все время это повторяешь», — отозвался он. «Будто на самом деле ждешь от меня совсем другого». «Все не так», — возразил осторожно Горский. «Аня прежде всего. Остальное...» Он как-то замялся, будто искал подходящие слова, что обычно было ему не свойственно. Илья привык, что хозяин дома всегда четко выражает свои мысли. Более того, иногда вообще казалось, у Петра что на уме, то и на языке, но тут Горский будто хотел рассказать что-то важное, но колебался. «Это же как в детективных книжках», — нашелся он. И даже чуть насмешливо улыбнулся. «У преступника есть мотив, да? Тебе же тоже надо найти мотив». Илья показалось, что его сейчас в чем-то обманули. Мотив важен, согласился он, и во всех этих убийствах, даже когда дело касается Анны, он совсем непонятен. Для меня и для того же Василия, но они, твои сестры, ты-то как раз это должен знать. Хочешь, чтобы я его понял? Так подскажи. Тебе нужен ответ, вот и помоги. Ему снова не понравилось выражение лица Горского. Опять тоска в глазах такая же безысходная, как в глазах умирающего животного. И что-то еще. Похоже, страх, что удивляло и даже как-то обескураживало. «Я хотел бы», — произнес Петр очень тихо. «Просто я не знаю, как ты это...» Послышались шаги за их спинами, шелест листьев, когда кто-то огибал кусты. Кто-то спешил к ним. Амелия появилась на поляне.